Глава 17 -я. Я была расстроена тем, что наше уединение с нам прервали. Хотя у Марка не было плохих вестей из дома, наоборот, только хорошие. Он с таким восторгом возвещал об изменениях, коснувшихся рода, что нам не оставалось ничего другого, как слезть с дерева к нему. А мне так хотелось еще послушать о папе. Нет, мне, конечно, приятно было слышать о том, что среди великих родов нашлись те, что осознали всю степень своего морального падения и начали приносить извинения, подкрепленные не только словами, но и клятвой. Однако, папа, мама, я ведь даже не представляла, насколько тяжело им пришлось. Я, конечно, подумать не могла, как сильно дядя желал завладеть и герцогством, и графством. Еще и Луран этот подсунутый мне так вовремя, весь из себя благородный, красивый, романтичный. Конечно, я клюнула на эту рыбку и на его сладкие речи. И ведь и дальше могла слушать их и плясать под дудку своего дяди и дяди Лурана. Она поили меня явно для того, чтобы себя обелить и свою махинацию прикрыть. Уверена, вопрос был не только в моем замужестве и будущем потомстве. Гораздо больше Акавио боялся совершенно за другое. Его интересовали доходы с герцогства и графства. Наверняка он единожды запускал свою руку в чужой карман. На фоне пробуждения древней крови у единственной наследницы герцогства Тарк-Альнес и графства Этвор все остальное внимание не стоило. «Эстель, ты не слушаешь меня!» Марк остановился и укоризненно посмотрел. Ты просто не представляешь, как это важно. Я вздохнула. Важно, кто ж спорит, очень важно, когда старые связи, что были так грубо разорваны постепенно, начинают налаживаться. И торговый поток, и рыбный промысел, и много чего еще, но я все еще далека от всего этого. К тому же дипломатия — это прерогатива главы рода. У жрицы несколько иные задачи. Марк, ты меня извини, я очень за нас рада, хотя, как по мне, за эти 120 лет могли бы и раньше понять, что им не избавиться от рода Делавер. Марк поперхнулся, Тариан возмущенно уставился на меня, а я... я пошла вдоль тропинки, прямо к воротам. 120 лет ваш род пытались сместить, притесняя под девизом «Да как они посмели воспитать жрицу, отказавшую самому Тариану?» «Будь главы других родов поумнее, лет через 50 сообразили бы, что ни род Делавер, ни его члены ко дну не пойдут». «Все несколько сложнее, и мы уже это обсуждали». Веселье из голоса Марка пропало. «Обсуждали, конечно, попустительство владыки и его семьи, но речь не о том. Я уверена, даже принеся сейчас клятву на верность нашему роду, желаемого никто не получит». «Что ты имеешь в виду?» Дарьян схватил меня за руку, останавливая. «Вы 120 лет гнобили верной богине род, наказывали его старшую жрицу за то, что она следовала ее воле, «Допустим, поначалу богиня молчала, потому что Рот и сам перед своей жрицей провинился, но потом...» Я смотрела поверх плеча Тари, она чувствуя, как в груди собирается тепло. Поначалу лишь легкое сжение, которое постепенно перерастало в бушующее пламя. «Никто не желал ни слушать, ни слышать, а богиня точно давала знаки, которые другие жрицы должны были понять, а вы их проигнорировали». Только потому, что главы некоторых родов пообещали в будущем не ставить палки в колеса клану Делавер. Сила в эти рода не вернется. Так это не работает. Я говорила с убежденностью, которая жила во мне, будто была моим естественным чувством. Но тут осознала, что не вижу ничего вокруг. Перед глазами стояла Марева, белесый туман, а еще почему-то лицо богини, которая мне улыбалась. «Прощение они смогут достигнуть только делами, чистыми помыслами и любовью», — произнесла я и моргнула. Туман пропал. Зато обнаружилось, что я лежу на траве, а надо мной склонился обеспокоенный Алиан. «Богиня!» Удивительно. Марк тоже оказался рядом, улыбаясь, так что я всерьез испугалась, а не порвет ли он свой рот. «Марелла никогда так не могла. Только через сны, а ты напрямую через карту жизни». «Карты жизни не было», — садясь при помощи тари, она хрипло ответила я. «Скорее, это было немного похоже на окунание в первородное пламя, точнее, сам переход в чертоги богини». «Ты сейчас ее видела?» — хором спросили мужчины. Я улыбнулась, вспоминая то, как богиня на меня смотрела. Нежно, тепло, так, словно я была ее самым любимым долгожданным ребенком. «Видела?» — я широко улыбнулась. Может, полетаем? Не сказать, что мою идею приняли с восторгом, но спорить не стали. Наоборот, исполнили, да еще как. Ты же любишь море, шепнул Тариан, когда мы шагнули в портал. Мы все его любим, хмыкнул Марк и первым без предупреждения обернулся. С веселым кличем вошел в воду, обдав нас брызгами. Однако на меня ни одна капля не попала. Тариан закрыл нас магическим щитом. А я... я опять вспомнила, что у меня с оборотом имелись некоторые проблемы, а сменные одежды мне не взяли. Но отказаться полетать? Да ни за что. Поэтому я начала оглядываться в поисках места, где можно было бы оставить одежду. Но замерла, глядя на море, которое завораживало своей спокойной гладью, солнечными бликами и просто одуряющим запахом соли, водорослей и почему-то тайны. Эстель, — позвал меня тариан здесь потрясающе произнесла я море завораживает и манит но ты не торопишься оборачиваться хочешь поплавать в человеческом обличье нет на самом деле мне просто нужно найти укромное место чтобы раздеться я немного смутилась, но подумала что секретничать смысла не имело да и вряд ли тариан забыл в каком виде однажды меня обнаружил времени чтобы научиться не терять одежду Увы, у меня не было. Мне бы не хотелось возвращаться обратно в первозданном виде. Отвернувшись от моря, я улыбнулась Тариану. Не стоит переживать об этом эстель. Я открою портал прямо в дом. Хотела было сказать, что до того, как окажусь в доме, мне придется предстать перед ним в неглиже, но придумала. Для драконов не было ничего противоестественного в этом. Вот вообще. К тому же я была уверена, что Тариан. Найдет для меня плащ, даже если для этого придется ненадолго нас покинуть. Спасибо. Я не стала противиться желанию коснуться мужчины, осторожно пожала его руку. Тогда не будем терять время. Отошла на несколько шагов, чтобы успокоиться и начать оборот. Я так скучала по полетам. И не одна я. Моя драконица тоже поэтому скучала. Оборот занял несколько секунд, а потом я просто растворилась в ощущениях. Опомниться не успела, как оказалось, по самую шею в море. Резвилась, ныряла в глубину, выныривала, взлетала и камнем уходила в воду. Я знала, что нахожусь уже очень далеко от берега, но также знала, что за мной не просто наблюдают, но еще и страхуют. Я расслабилась, позволяя себе отдаться во власть инстинктов, и, кажется, заигралась. «Эстель!» — возмущенный голос Тариана пронзил сознание. «Эстель!» Лишь услышав это, я очнулась и обнаружила себя на спине Тариана, которого явно пыталась укусить за холку. И спасибо, что его шипы были убраны и не причинили мне вреда. Мало того, я точно начала выпускать магию. Спасибо, что успела совсем капельку и не выбросила волной. «Богиня, что же я творила?» Я совершенно наглым образом топила большого и могучего дракона. Опомнившись, взлетела и начала набирать высоту. «Стыд ты какой!» «Простите, я не специально», — мысленно обратилась к дракону, зная, что он меня услышит. «И куда подевался Марк?» Я летела, набирая высоту, пытаясь подавить в себя драконицу кокетку, которая была не против таких игр с Таарианом. «Истель, ну чего ты испугалась? Я не сержусь!» послышался вкрадчивый голос Тариана. Он явно пытался меня успокоить. «Но ты не контролировала себя и вряд ли обрадовалась бы слиянию наших магий. Я помню, что ты не хотела этого без свидетелей». Я устудилась в очередной раз. Потому что он был прав. Как и в том, что в первую очередь я бы обвинила его, ведь он мог меня остановить, что, собственно, и сделал сейчас. «Спасибо», — выдохнула я. Я действительно перестала себя контролировать — и мне стыдно, что я вас укусила». «Тебя, Эстель. И нечего стыдиться это инстинкты». Теперь в голосе Тарьяна звучал смех. «Не издевательский, нет, скорее нежный перезвон. Твоя драконница заигрывала». Если он думал, что эти слова меня успокоят, то ошибался. Я еще больше устыдилась. «Ну же, Эстель, не грусти». «Я не грущу», — огрызнулась. «Я злюсь». Тебе станет легче, если я скажу, что так действую на всех драконец. На всех? Совершенно верно. Все тянутся к силе, а я еще и свободный дракон, у которого нет своей семьи и нет Амарии. То есть в драконе ипостасе так мы себя ведем со всеми, кто нас сильнее и не связан брачными узами? Потрясенно спросила я. Меня что же, так же накроет при встрече с главой какого-нибудь другого великого рода, при условии, что он не женат? «Уверен, что ты сумеешь удержать контроль. Просто сейчас ты расслабилась, а я гораздо сильнее всех. Даже владыки, даже отца», — подтвердил Алиан с нотками грусти в голосе. «Когда-то мне было не позволено даже выходить за пределы дворцовой территории, и нельзя было оборачиваться при леди, пока я не научился контролировать свою силу. Прости, я просто никак к этому не привыкну». Со временем ты сможешь принять свою природу и перестанешь стыдиться тех вещей, что для драконов естественны. Хотелось бы. Я вздохнула, мощно взмахнула крыльями, поднимаясь все выше, прямо в облака. Никогда не думала о ни не в таком ключе. То, что он могущественный, конечно, знала, ощущала всю мощь его силы. Но что на него действовали какие-то запреты? Надо же, получается, ему тоже приходилось нелегко. Это только звучит безобидно. На деле контролировать силу очень тяжко. Порой просто невозможно, а если учесть, что вот это мощное притяжение заложено природой, то, кажется, и вовсе невыполнимо. «Эстель, пора возвращаться», — спустя минут десять мягко произнес Тариан. «Марк волнуется, он потерял нас. Мы очень далеко улетели». «Скорее он опять гонялся за рыбками и просто нас упустил», — фыркнула я. «Это тоже», — весело отозвался Тариан. «Лети за мной, Стель!» «Верно. Нужно было следовать за ним. Сама в пространстве я ориентировалась еще плохо, и если откровенно абсолютно не запомнила место, где совершила оборот. Я летела за Тарианом и не могла отделаться от мысли, что мне хочется его и пожалеть, и как-то приободрить. Мысль еще не оформилась до конца, когда я поняла, что выпустила магию. «Мягко!» Совершенно непринужденный ни капельку, а практически весь спектр, который был направлен на Тариана с целью. Ну, видимо, погладить большого и красивого зверя. Во всяком случае, именно так я это видела и ощущала. Когда Тариан вдруг завис в воздухе, а потом еще и выругался, я испугалась, но было уже поздно. Моя магия полностью окутала дракона. Не зная, что чувствовал в этот момент Алиан, а вот меня нестерпимо подтянуло к нему, как будто он на миг стал моим солнцем, только моим, не опаляющим, не обжигающим, а родным, близким и желанным. Чувство было подобно взрыву, такое же ошеломляющее, совершенно неожиданное и неотвратимое. Это стало для меня потрясением, таким сильным, что напугало меня гораздо больше того, что я сделала. Я не придумала ничего лучше, чем взмахнуть крыльями, придав себе максимальное ускорение и полететь прочь от Тариана. Я не боялась того, что навредила ему. Точно знала, что моя магия не причинила ему вреда, и даже если он на миг утратил контроль над собственным телом, никаких серьезных последствий быть не должно. Боялась я скорее себя и того, что ощутила, боялась потому, что это ощущение мне понравилось. И я была достаточно честна с собой, чтобы это признать. Признать то, что Тариан нравился мне не только внешне, нет. Я была буквально влюблена в его силу. Но ведь это не любовь. Я же не могла так глупо влюбиться в дракона. А его магия... Да кто бы не захотел нежиться в такой силе? Подумала и мысленно усмехнулась. Ну да, понежиться. Если вспомнить каким суровым, жестким он мог быть, и как сильно могла давить его магия, то этот эпитет точно сюда не подходил. Однако... «Эстель!» — окликнул меня Тариан. А я ускорилась, потому что гнев в его голосе даже глухой бы почувствовал. Волны его недовольства ощущались кожей. «Ладно, чешуей, но какая разница?» Понимала, что вела себя глупо, но инстинкты требовали бежать, лететь, плыть, что угодно, лишь бы подальше от источника гнева. «Эстель, прекрати вести себя как ребенок!» Не сразу, но я снизила скорость. Он был прав, я действительно вела себя как ребенок. И тогда, когда моей магии вздумалось пожалеть его и погладить, и сейчас... Знала же, что нельзя выпускать магию, что это вообще-то очередная традиционная процедура во время отбора. А поди ты, действительно поступила как дитя. Я не боюсь наказания, мысленно выдохнула. Вы вправе наказать, но... Можно это случиться тогда, когда вы успокоитесь. Снова вы. В рёве дракона слышалась горечь. Это я от испуга, но если быть откровенной, то до конца. Твой гнев я чувствую кожей. «Инстинкты требуют от меня бежать. Правда, вместо того, чтобы это сделать, я зависла в воздухе, смирившись с тем, что мне от него не убежать, и, кажется, накажут меня прямо сейчас. Я не собираюсь тебя наказывать. Ты повернула не в ту сторону. Полетели, поговорим позже и о твоей жалости, и о твоих инстинктах». И все. замолчал. Развернулся и первым стремился к берегу. Хоть я тот берег не видела еще. «Но он-то видел». Пока летели, хранили молчание. А я все никак не могла понять, как он узнал, что я его пожалела. Вроде ничего подобного ему не говорила. Неужели ощутил точно так же, как и я ощущаю его магию при соприкосновении? Почему-то подумалось о том, что у нас все таки нет совместимости, о которой рассказывала Мриар. «Возможно, меня отпустят с отбора раньше. И вот вопрос». «Почему мне совсем не хочется уходить?» Что-то я совершенно перестала понимать себя и свои желания. «Наконец-то!» — воскликнул Марк, находящийся уже в ипостаси человека. Эстель, я принёс тебе одежду, перевоплощайся!» Тариан демонстративно повернулся спиной, находясь в образе дракона, даже крылья распахнул непонятно зачем. Дядюшку я вообще-то тоже стеснялась, но Марку указав на ближайшее дерево, где на нижних ветках помимо платья и белья висел и еще и плащ, последовал примеру Тариана. Отвернулся. Оборот не занял много времени. Куда дольше я возилась с одеждой, пытаясь справиться с дрожью, которая почему-то не проходила. Может, от того, что практики не хватало? Может, все еще отходила от тех чувств, которыми меня накрыло совсем недавно? Не знаю и что-то не горю желанием выяснять. Кушать вот хочу, и спать лечь, и сюрприза мне никакого не надо. «Я готова!» — крикнула, закончив, наконец, с завязками на платье. «Спасибо!» И зависти завистью наблюдала за тем, как легко перевоплощается Тариан. Особенно завидовала тому, что его одежда осталась при нем. «Марк, распорядись об ужине!» Открыв перед Марком портал, потребовала Алиан. «Через десять минут мы присоединимся». Но я не могу оставить вас наедине. Пожалуйста, Марк, — попросила уже я, не желая слышать ругань. Ничего не случится, честное слово. В отличие от меня, Тариан себя контролирует. От тебя, Эстель, ты что-то сделала? Марк, иди, — моя просьба прозвучала в унисон с окриком Алиана. Дядюшка, кинув меня взглядом с головы до ног, пристально вгляделся в Тариана, даже принюхался. И сделал шаг от портала. «Не знаю насчет твоего контроля, Эстель, но вот он возбужден, и я это ощущаю отчетливо. Поэтому в портал иди сама, а старе нам поговорю я». «Чего?» — округлила я глаза и не успела опомниться, как Марк рывком оказался рядом и буквально втолкнул меня в портал. Я вывалилась на ковер в гостиной. Вывалилась буквально, просто упала, успев лишь опереться на ладони». И что это было? Никакого сюрприза я по итогу не получила. Нельзя же было считать сюрпризом то, что Тариан не вернулся. И ужинали мы с Марком в моих покоях вдвоем, а потом и завтракали тоже. Время близилось к обеду, а у меня так и не было ответа на вопрос, вернется ли Тариан. И да, лекция, устроенная мне дядюшкой, точно пришлась мне не по нраву хотя тут еще вопрос, кому именно, мне человеку или мне драконице, потому что к концу ужина и окончанию практически монолога Марка я так на него рыкнула, что еще час не могла успокоиться, настолько была заведена, смущена и возмущена одновременно. Нет, отчасти я была солидарна, с Маркари все-таки выпускать магию не следовало. К сожалению, Мриар толком не объяснила мне, что слияние магии, помимо того, что это традиция, еще и довольно интимный процесс. Определенная степень близости, которая действовала на драконов мужчин, как самая изысканная ласка. Вообще-то поэтому все и происходило при свидетелях, если пара не являлась уже женатой, потому что если степень совместимости магий была очень высока, Тарен мог не сдержаться. Впрочем и жрица тоже. Ох, как я краснела, представляя себе, что могло бы быть. Да, у меня не было практического опыта в этом деле, но я хорошо знала, что происходит между мужчиной и женщиной, когда те остаются наедине и разделяют страсть на двоих. Насмотрелась в академии на раскрепощенных студентов. Помню, однажды случился даже целый скандал. Мной же и ученый. Соседка привела к нам парня. Ее совсем не смущало, что я сплю рядом. Они-то меня и разбудили. А я не сразу поняла, что Лора стонет не от боли, и никто ее убивать не собирается. И все же Савру, сказав, что мне не понравилось услышать, что я привлекаю Тариана. Именно я, а не память у маме, ведь я так была на нее похожа. Вот только наша магия имела совершенно разный вкус. Об этом тоже Марк сказал. Впрочем, это неудивительно. Одинакового аромата вообще не существует. Есть похожие, как у родственников. «Долавер пахнут морем все без исключения. Семья владыки пахнет предгрозовыми тучами и жарким солнцем с вкраплениями каких-то душистых трав. Вкусно Тариан пахнет. Причем не только для меня, для всех драконниц». «Эстель», — устало позвал Марк, — «хватит сердиться и избегать от меня». «И вовсе я не сбегала», — ответила ему, болтая ногами в воздухе. Я снова забралась на дерево в саду. Мне просто хотелось подумать и хоть немного разобраться в себе и в том, что же я на самом деле чувствовала к Тариану. А то, что мы с Марком чуть повздорили за завтраком, так это были сущие пустяки. Ну, не любила я, когда на меня давили. Особенно если сама не понимала, чего же мне надо и чего я жду. «Хочешь, расскажу, как мама познакомилась с папой?» — предложила ему. «Мы ведь так это и не обсудили». «Мы уже знаем, Огонёчек, Виталина нам все передала». «Виталина?» «Разве ты не хотела, чтобы так было?» В свою очередь удивился дядюшка. «Ты же открыла для нее сознание». «Вообще-то нет. Просто Виталина единственная, с кем у меня вообще получается связаться, не читая мысли речи о нам. Я даже не знала, что необходимо что-то закрывать». Отвернулась, чувствуя, как заполыхали мои щеки. «Я же в тот момент о чем только не думала. И к оно испытывала, э, -э, э ну, не совсем дружеские чувства». «Неужели Мриара об этом всему роду рассказала? Или показала?» «Прости ее, Огонечек. Она неправильно тебя поняла», — заметив мое смятение, мягко произнес Марк. «Поверь, Мриар не хотела обидеть и лишить тебя личного разговора». «Я не против того, что вы узнали не от меня, Тогда же лучше, потому что неизвестно, когда я окажусь в родовом поместье, просто...» «Эстель, твои переживания и мысли от нас были сокрыты». Мриар поведала только о том, как Мариэлла встретилась с Александром, и через что им пришлось пройти, чтобы быть вместе? Я успокоилась. Марк не стал болгать. Тебе тоже показалась странная афера моего дяди и лорда Акавио. Зачем они хотели выдать меня замуж за Лурана, если король всем дал однозначно понять, что сделает выбор за меня? Не вижу ничего странного. Марк притянул меня к себе и тоже свесил ноги с ветки. Их расчет был очень прост. Королю можно было отдать на услужение одного из твоих сыновей или выдать замуж твою дочь за того, на кого он укажет. Учитывая, что к тому моменту ты должна была полностью быть под контроль на своему мужу, то вряд ли воспротивилась бы. При этом дети до совершеннолетия могли воспитываться при дворе. В том духе, в котором пожелал бы король. И что же он сразу меня ко двору не призвал? Чтобы там под его крылом воспитывать. Ты лишилась родителей, пусть и в юном, но отнюдь не в младенческом возрасте. Все отлично помнила и понимала. Очернить в твоих глазах Александра и Мариэлу не вышло бы. Ты дракон, Стель, а драконы не терпят оков. Мы любим и ценим свободу, а еще никогда ни при каких обстоятельствах не позволим, чтобы чернили нашу семью. Им так сильно нужно было герцогство. Вообще странно, что король просто не отнял эти земли у отца. Не знаю, не изгнал его оттуда, как всех неугодных. Портальная магия, Стель. Она редко встречается у других рас. Очень редко. Я вздохнула и прижалась к дядюшке. Он был прав. И всё же хотел бы я знать, как именно они погибли. Твой отец, Стель, был сильным человеком, сильным духом. Я бы гордился таким братом. Очень жаль, что нам так и не довелось встретиться. Сестра выбрала достойного мужчину. И я расплакалась. Тариану сказали правду. Они сами убили себя, — глухо произнесла я. Но не знаю, почему. Богиня не дала однозначного ответа. Сказала только, что мама отказалась от драконьей сути ради исполнения пророчества. А третий вопрос я ей так и не задала. Слишком была шокирована. Вот, значит, как, пророчество. Я дернулась от неожиданности, услышав голос Алиана, но Марк удержал меня. «Марк, оставь меня с Леди едине». Удивительно, но дядя послушался, чмокнул меня в макушку и поспешил спуститься с дуба. Я же замерла, прикрыв глаза, понимая, что Тариан сейчас займет его место рядом со мной. Он же справился со своим возбуждением? Справился, глухо ответили мне, а я буквально залилась краской. Я что, это вслух спросила?